Наука общения с обитателями невидимых миров составляла целый раздел алхимии, но алхимики считали, что это очень опасное искусство. Парацельс предостерегал: "Я не хочу говорить здесь о том, посредством какого договора вступают в общение с этими существами, благодаря какому договору они являются к нами беседуют с нами, из-за тех бед, которые могут обрушиться на каждого, кто попытается сделать это". Доктор наук Эван Свенс, исследуя почти все мифологии мира и современные и древние, пришёл к выводу, что боги древности были великой реальностью, с которой человек всегда сосуществовал и от которой пытался добиться благосклонного к себе отношения. Может быть, богам помогает и вляться в земной мир какая-то особая энергия земных недр. Она сильнее всего излучается в определённых точках земной поверхности, и поэтому излюбленные места обитания богов всегда привязаны к таким необычным местам. Может быть, эта энергия бьёт из земли в согласии с какими-то космическими циклами, и тогда в определённые периоды времени возникают условия, облегчающие взаимодействие земного мира и мира богов, и тогда боги приходят к человеку. Существуют эти боги древности, рассуждал Эван Свинс, никуда не исчезли, а просто меняют свои облики в соответствии с запросами времени, и в каждую эпоху является человеку подстраиваясь под его мировоззрение, под те мысли формы, которые давлеют над обществом в данный момент. Мифы, эволюционируя и изменяясь, переходят от одной цивилизации к другой, а боги только примеряют новые наряды и маски. Одно из самых замечательных наблюдений Джона Килли относится к моментам самых частых появлений НЛО. Кто бы из уфологов мог предположить, что этот феномен привязан к дням недели? Ведь это было бы абсурдным, если бы космические пришельцы в своих посещениях Земли ориентировались по земному календарю. Поэтому на такую деталь не обращали внимания. В фонологических сводках просто записывали даты событий. Но хорошо, что даты записывались, и по ним всегда можно было определить день недели, на который выпадало событие. Так вот, наибольшее количество наблюдений НЛО приходится на среду и субботу. В течение недели пик сообщений выпадает на эти дни. И точно то же самое отмечали средневековые исследователи относительно деятельности демонов. У них такое же расписание активности. Если поинтересоваться этой темой в древних преданиях, то наблюдается такая же картина. Например, Анжело Рапорт в книге Мифы и легенды древнего Израиля пишет: "Касательно демонов, они прячутся на деревьях, в густых кустах, садах виноградниках, в разрушенных и необитаемых домах и других мрачных и пустынных местах. Вообще ходить в такие места одному опасно, а в канун среды и субботы особенно". Аграф, дочь Ведьмы Маклафи, командует сонмами злых духов и демонов, разъезжая на огромной колеснице. Её мощь достигает предела по средам и субботам, когда Аграф, дочь Маклафи, носится по воздуху, сопровождаемая несметным количеством злых духов. Странная такая зависимость. Одно дело, что существа эти трудятся и в субботу, когда люди отдыхают, но то, что вообще у них в их мире тоже существует свой календарь само по себе удивительно. Припоминаются и демоны пятницы Корнелия Гриппы, красивые существа, похожие на людей, перед появлением которых человек сначала видит на небе необычную яркую звезду. Кто-то из них, значит, появляется в среду и субботу, а кто-то в другие строго определённые дни недели. Получается, что у них ещё и специализация есть по дням недели, словно не договорились и разделили само время на сферы влияния. Кажется, это какой-то глупостью, чтобы в течение тысяч лет демоны придерживались в своей работе обычного человеческого календаря. Какой-то абсурд, бред, но...